Поддается известной тренировке. Японские ныряльщицы, ловцы жемчуга, могут погружаться в воду на 4-6 минут. Им даже зарплату платят в зависимости от того, сколько времени они способны пробыть на дне. Такая тренированность имеет свою отрицательную сторону. Она делает работу под водой особенно опасной, так как у человека есть лишь рецептор, сигнализирующий о недостаточном количестве кислорода в крови, но нет возможности судить, когда его станет угрожающе мало. Любителям, не слишком тренированным ныряльщикам, это не страшно. Они не в состоянии пробыть под водой столько, чтобы исчерпать все запасы кислорода. Другое дело, профессионалы, привыкшие подавлять работу дыхательного центра даже при значительной убыли кислорода. Они находятся под водой, пока не исчерпают все кислородные ресурсы и легко могут перейти опасную черту. Тогда вследствие острого недостатка кислорода, от которого в первую очередь страдает мозг, наступает внезапные потери сознания, И спасти ныряльщика может только немедленная помощь товарищей. Углекислый газ – опасный шлак. У него нет ни цвета, ни запаха, а его удельный вес значительно выше, чем у кислорода и азота. И там, где отсутствует движение воздуха, он может скапливаться. Подобное явление наблюдается в пещерах, промытых водой, в известняках. Окружающие породы поставляют известное количество углекислого газа, который, стекая по подземным коридорам, может скапливаться в нижних частях пещеры, образуя своеобразные озера. Неподготовленный к этому человек, попав в подобную пещеру, обычно гибнет. На Земном шаре существует несколько так называемых «собачьих пещер», где глубина озер углекислого газа невелика, И для человека не опасно, так что люди могут пересечь их вброд, но собаки, попав туда, тонут. Третий и самый значительный компонент атмосферы после углекислого газа и кислорода – азот. Он не принимает никакого участия в дыхании, и при обычном давлении обмена азота между наружной средой и телом не происходит так как в тканях его растворено столько же, сколько и в крови, а кровь, в свою очередь, оказывается насыщенной до предела. Если значительно увеличить наружные давления, то по отношению к атмосферным газам кровь окажется недонасыщенной. Она их будет интенсивно поглощать и передавать тканям, пока между этими тремя средами не установится новая равновесие. Теперь, если давление вернется к норме или значительно понизится, газы, растворенные в тканях, будут возвращаться в кровь. Кислород при этом не окажет никакого вредного воздействия. Он слишком быстро расходуется. Зато азота в кровеносных сосудах скопится столько, что он не сможет раствориться в крови. не будет успевать выводиться через легкие наружу из организма. Пузырьки азота могут закупорить мелкие сосуды. Если это будут сосуды сердца или мозга, может наступить смерть. Единственный способ спасти больного – подвергнуть его действию высокого давления, дать возможность азоту снова раствориться в крови и тканевых жидкостях, а затем очень постепенно вернуть давление к норме, с тем, чтобы излишек азота успел покинуть организм. Обычно в воздухе есть пыль и водяные пары. Чистота воздушных бассейнов над нашими городами – одна из важнейших гигиенических проблем. Подумать только, воздух считается чистым, если в одном кубическом сантиметре его Не больше шести тысяч пылинок. Если кому-нибудь покажется, что это слишком много, знайте, воздух, которым нам приходится дышать у себя дома, нередко содержит 2 миллиона пылинок в кубическом сантиметре, которые весят около